Средний американец затруднился бы назвать по имени кого-нибудь из ныне живущих Рокфеллеров и тем более уточнить, чем он занимается. Конечно же, у них у всех была работа, и все они состояли в правлении какого-либо благотворительного учреждения, просто они не лезли на глаза, предпочитая находиться в тени, как их великий предок. Если в газетах и промелькнет знаменитая фамилия – то, скорее всего, в связи с политикой, которой теперь занимался только Джей. Больше никого из Рокфеллеров она не привлекала. И младший сын Джея Джастин, родившийся в 1979 году, заявил, хотя отец и остается для него примером, сам он вряд ли будет стремиться занять выборную должность. Он стал соучредителем сети семейных офисов «Импакт», занимавшийся инвестициями в высокие технологии для сбора и обработки данных. Выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, входил в Комитет по инвестициям Фонда братьев Рокфеллеров и в правление японского общества. Поэтому клан Рокфеллеров часто сравнивали с кланом Кеннеди. На президентских выборах 2008 года Джей Рокфеллер поддержал Барака Обаму, назвав его правильным кандидатом, чтобы возглавить Америку в период нестабильности внутри страны и за рубежом. На это заявление обратили внимание главным образом потому, что западная Вирджиния, которую Джей представлял в Сенате, на праймерис проголосовала за Хиллари Клинтон. Но кандидатом от демократов стал именно Обама. А вот за свои слова в адрес его соперника Джона Маккейна Рокфеллеру потом пришлось извиняться. Его высказывания по поводу участия Маккейна в войне во Вьетнаме «Тот якобы сбрасывал самонаводящиеся бомбы на мирное население» оказались, мягко говоря, несоответствующими действительности. Предвыборная кампания строилась на отношении к войне в Ираке, начатой Бушем, и победил Обама, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. 1 апреля 2009 года Джей Рокфеллер внес на рассмотрение в Конгресс проект закона о кибербезопасности. Министерство торговли предлагалось превратить в частно-государственный информационный центр, чтобы делиться с владельцами крупных частных сетей информацией о потенциальных угрозах, При этом министр мог наложить запрет на любую информацию по своему усмотрению, а президент объявить чрезвычайное положение и прекратить трафик с любого пораженного сервера. Этот законопроект так и умер в Конгрессе, который завершил свою сессию, не успев его принять. Но 1 июня 2011 года Джей на свои средства организовал двухдневный саммит, и выставку по внутренней безопасности в Западной Вирджинии с упором на кибербезопасность. В президенте Обаме он понемногу разочаровался, но и его собственные избиратели все чаще были им недовольны. Сенатор стал недосягаем и редко наведывался в родной штат. От него, как председателя Сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, ожидали решительных мер по улучшению контроля в аэропортах, где здравый смысл давно был задавлен бюрократическим маразмом. «Но откуда человеку, путешествующему в частном самолете, знать о мучениях пассажиров, вынужденных подолгу ждать, пока сотрудники безопасности гоняют через рамку металлоискателя или обыскивают старушек и детей», – писала газета Washington Examiner в 2014 году. Чарльстон, столица Западной Вирджинии, находится всего в часе лета от Вашингтона – А билет на самолет туда и обратно стоит 206 долларов, при том, что средний годовой доход на душу населения в штате составляет 22 тысячи долларов. Однако один полет Рокфеллера в среднем обходился в 4 тысячи. Сенатор-республиканец из штата Мэн Сьюзен Коллинс за три года побывала в своем штате 110 раз. И эти поездки обошлись налогоплательщикам в 95 тысяч долларов. Рокфеллер же за тот же период побывал дома только 32 раза и потратил на это 140 тысяч казенных денег. Но это еще не все. Обычно хождения конгрессменов в народ продолжаются с четверга по понедельник а пять недель, охватывающих целый август, официально считаются временем работы в округах. Тем не менее, даже когда Конгресс распускали на каникулы, и Рокфеллеру, по идее, нечего было делать в Вашингтоне, он не возвращался в Западную Вирджинию. Например, ни разу не побывал там со 2 июня по 18 ноября 2011 года. Или с 15 сентября 2012 по 10 января 2013. И ни один из его четверых детей в родном штате не жил. Кстати, 11 января 2013 года Джей Рокфеллер объявил, что не будет баллотироваться в Сенат на шестой срок и уйдет в отставку в конце следующего года. «Останется ли он в своем вашингтонском особняке за 18 миллионов долларов или уедет в Западную Вирджинию?» «Ответ очевиден», — съязвила Вашингтон-экзаменер. Газета «Вашингтон-Пост» задалась вопросом, неужели эра Рокфеллеров подошла к концу? А ведь когда-то шутники предлагали переименовать Нью-Йорк в Рокфеллервилл. Более того... 30 сентября 2014 года фонд братьев Рокфеллеров объявил, что намерен вывести свои активы из сектора ископаемого топлива. «Мы считаем это одновременно нравственным императивом и экономической возможностью», заявил президент фонда Стивен Хайнс. За 30 лет до принятия этого решения фонд уже критиковал компанию Exxon за варварское отношение к природе и пренебрежение мнением ученых, считавших, что ее технологии нефтедобычи способствуют потеплению климата и способны в конечном итоге привести к экологической катастрофе. Последней каплей стал взрыв нефтяной платформы, принадлежавшей компании BP в результате чего погибли люди, а 5% акватории Мексиканского залива оказалось покрыто нефтью. Добывающий сектор больше не был для Рокфеллеров курицей, несущей золотые яйца, и они как никогда хотели, чтобы от них не пахло нефтью. Мобил, Amoco, Chevron – все эти внучки Standard Oil могут идти своей дорогой. Рокфеллеры – это Chase, Citibank и Venrock, хотя и этими компаниями теперь управляют не члены семьи. Примечание. В октябре 2018 года капитал компании Венрок составлял 3 миллиарда долларов. Когда она вслед за легендарным инвестором Джорджем Соросом проявила интерес к криптовалюте, курс биткоина резко вырос. Конец примечания. Политика и бизнес – не единственные сферы, в которых могли реализовать себя Рокфеллеры. Общим видом деятельности для всех членов клана оставалась только благотворительность, к которой их приобщались с детства. Например, сын Дэвида Ричард получил медицинское образование. В 1989-2010 годах он возглавлял консультативный совет организации «Врачи без границ» и до 2006 года входил в правление Рокфеллеровского университета. Его целью было усовершенствовать методы лечения людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. 12 июня 2014 года 65-летний Ричард был в Покантико у отца, отмечавшего 99-й день рождения. На следующий день он собирался вернуться к себе домой в Маунт плезант за штурвалом собственного самолета. Он был опытным пилотом. Одномоторный Пайпер взлетел с аэродрома Уэстчестера вскоре после восьми утра. Шел сильный дождь, стоял туман. Через десять минут после взлета федеральная диспетчерская служба уведомила руководство аэропорта, что связь с пилотом потеряна. А в 8.23... Полиция городка Гаррисон сообщила, что самолет разбился в миле от местного аэропорта. Пилот погиб. Газеты уже давно сравнивали Дэвида Рокфеллера, старейшего миллиардера на Земле, с его знаменитым дедом. Вот и ему пришлось пережить смерть своего ребенка. В отношении прессы к деду и внуку тоже было много общего. 28 апреля 2015 года новостной сайт World News Daily Report сообщил, что 99-летний Дэвид Рокфеллер перенес шестую за 38 лет операцию по пересадке сердца. Она была проведена в Покантико бригадой частных врачей и продолжалась 6 часов. Хотя ни одно другое издание не поделилось с читателями этой новостью, она быстро облетела соцсети, вызвав оживленные дискуссии. На самом деле это была очередная утка, запущенная порталом выдуманных новостей с целью намекнуть, что у богатых нет сердца, но есть привилегии. 19 мая скончалась 88-летняя Хэппи Рокфеллер. Дэвид остался единственным представителем третьего поколения клана. В 2016 году Новым президентом США стал соперник Хиллари Клинтон, республиканец Дональд Трамп. Внук того самого Фридриха Трампа, который в 1894 году открыл гостиницу в Монте-Кристо, привлеченный именем главного инвестора в местные рудники Джона Ди Рокфеллера. Когда-то Джон Ди мечтал, чтобы в Белый дом въехал настоящий бизнесмен. Казалось бы, его мечта сбылась. Президентом стал миллиардер, бизнесмен в третьем поколении, владелец гостиничной империи, унаследованной от отца. Но Рокфеллер-старший имел в виду деловой подход к управлению экономикой в общенациональном масштабе, а не образ жизни главы государства. Сравнения между Рокфеллерами и Трампом были неизбежны. Заявление нового президента, сделанное через его адвоката Шерри Дилан, что от него не следует ждать уничтожения построенной им компании и что он не станет продавать свой бизнес или передавать активы в анонимный трастовый фонд, как поступил Нельсон Рокфеллер, наделало шуму. А уж завершающая фраза о том, что империя Трампа не менее велика, чем состояние Нельсона Рокфеллера, когда он стал вице-президентом, но в то время это никого не волновало, и вовсе возмутило экспертов. Еще как волновало. В «Чикаго Трибьюн появилась рубрика статьи Джона Ди Рокфеллера IV с критическими замечаниями в адрес избранного президента. Через два месяца после его инаугурации, 20 марта 2017 года, умер Дэвид Рокфеллер, немного не дожив до 102 лет, и оставив после себя состояние, оцененное журналом Forbes, в 3,3 миллиарда долларов. Банк Morgan Chase и компания оплатил целую полосу в деловом разделе газеты New York Times. В центре поместили фотографию покойного, а остальное место занял рассказ председателя и генерального директора банка Джейми Даймона о том, какой это был человек, оставивший неизгладимый положительный след в нашем мире как лидер в области благотворительности, искусства, бизнеса и международных отношений. Завещание огласили в апреле – Дети могли купить по рыночной цене кое-что из принадлежавшей Дэвиду недвижимости для собственного использования или для связанной с ними организации, или продать. На раздумие им отводилось время до 20 сентября. Все остальное полагалось пожертвовать трастовым фондом по сохранению исторического наследия, заповедникам или продать для финансирования благотворительных проектов. Купить можно было особняк на восточной 65-й улице на Манхэттене, поместье округ Коламбия в Нью-Йорке и два поместья в штате Мэн. Островок Бакл-Айленд у побережья штата Мэн, близ Маунт-Дезерт, стал единственной собственностью, которую Дэвид завещал конкретно своей дочери Айлин. При этом здание театр, входящее в комплекс Кайкат в покантико Хиллс полагалось передать национальному тресту охраны исторического наследия. Начиная с 1940-х годов, братья Рокфеллеры собирались в этом здании, построенном в 1927 чтобы обсуждать проекты созданного ими фонда. Коллекцию жуков, которую Дэвид собирал почти 90 лет с 7-летнего возраста и которая за это время разрослась до 150 тысяч экземпляров, Он подарил Гарвардскому музею сравнительной зоологии, присовокупив 250 тысяч долларов на ее размещение и хранение. Коллекция редких иллюстрированных книг для детей Люси Труман Олдрич «Тетушки Дэвида по матери», среди которых были буклеты 17-18 веков со стежками, детскими рассказами или народными сказками, Перешла Брауновскому университету, письма и все написанное Рокфеллером Рокфеллеровскому архиву в Покантику. Каждый из детей Рокфеллера получил право забрать себе его личные вещи на сумму до миллиона долларов, а остальные они могли купить по рыночной цене. Я делаю это распоряжение с мыслью, что это позволит каждому из моих детей выбрать вещи, которые чем-то особенно дороги ему или ей. Хотя в завещании не приводился точный перечень предметов, в нем все же упоминались столовое серебро, фарфор, изделия из льна, гравюры, эскизы, повозки, фургоны, а также лошади, собаки, коровы, овцы и прочий скот. То, что дети не пожелают взять себе, должно быть продано, а выручка передана в те же благотворительные фонды. Рокфеллеру принадлежало около четырех с половиной тысяч предметов искусства, но только несколько картин Вламинка, Писаро, Писсаро, Виетта, Мане он завещал различным музеям, рассеянным по восточному побережью США. В Бостоне, Вашингтоне, Портленде, Нью-Йорке. В основном Музею современного искусства «Прогулка», «Боннара», три картины Сизана, портрет Мейера де Хаана Гагена, три картины Пикассо, этюд Матисса и другие, и фонду колониального Уильямсберга. Восточные скульптуры, стоявшие в саду Эбби Олдрич Рокфеллер, следовало разделить между художественным музеем Бостона и заповедником Маунт-Дезерт в Сил-Харборе. Коллекция картины и артефактов коренных американцев, собранная родителями Дэвида, должна была остаться в одном из его домов в штате Мэн. Остальное, не только картины, но и фарфор, предметы азиатского искусства, предстояло продать на тех же условиях. После ликвидации имущества различные некоммерческие организации, которым Рокфеллер уже начал выплачивать по 5 миллионов в год, должны были получить около 700 миллионов долларов. Не менее 250 миллионов перешли бы в образованный внутри фонда братьев Рокфеллеров фонд глобального развития Дэвида Рокфеллера, который должен был финансировать мировые проекты здравоохранения, борьбы с бедностью и устойчивого международного развития, улучшения управления международными финансами, мировой торговлей и глобальной экономикой, укрепление многосторонности и продвижения прозорливой коллективной и конструктивной внешней политики США. Еще 125 миллионов получал «Музей современного искусства», 100 миллионов – Рокфеллеровский университет, 109 миллионов – президент и члены правления Гарвардского университета. Часть этой суммы предназначалась Центру латиноамериканских исследований Дэвида Рокфеллера. 25 миллионов – Совет по международным отношениям, столько же – Реставрационная корпорация Стоуна Барнсов по Кантико-Хиллс, 20 миллионов заповедник Маунт-Дезер в Сил-Харборе через фонд эбби Олдриш рокфеллер 10 миллионов фонд семьи Рокфеллер, такую же сумму общества Америк, 5,5 миллионов американский фермерский трест, 5 миллионов трест исторического наследия побережья штата Мэн, 20 миллионов должны были быть потрачены на благотворительность по выбору души приказчиков. Пятерым детям Рокфеллера, десяти его внукам и десяти правнукам было где жить, поэтому они решили продать особняк в Уэстчестере, в котором он скончался, и остальную недвижимость. За городской дом на Манхэттене назначили цену 32,5 миллиона долларов. Остров в штате Мэн выставили на торги за 19 миллионов. Наконец. Имение в Покантико-Хиллс предложили купить за 22 миллиона. Собрание Дэвида и Пегги Рокфеллер, насчитывающее полторы тысячи предметов искусства, было выставлено на благотворительный аукцион, который доверили провести Кристис. Прежде чем быть проданными, главные предметы из коллекции отправились в «Кругосветное путешествие», Их выставляли в Гонконге, Пекине, Шанхае, Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, а затем в Рокфеллеровском центре, где их смогли увидеть около 30 тысяч человек. Там же с 1 по 11 мая 2018 года проходили торги в онлайн-режиме и в аукционном зале. Было продано все подчастую. Вырученная сумма 832 573 469 долларов намного превысила ожидаемую, почти вдвое превзойдя до то ли рекордную прибыль от продажи коллекции Ива Сен-Лорана и Пьера Берже 443 миллиона. Больше всего удалось получить за девочку с корзиной цветов Пикасса 115 миллионов. Цветущие кувшинки Моне 84,5 миллиона долларов, и «Лежащую одолистку с магнолиями» Матисса, почти 81 миллион долларов. Все это были рекордные цены для произведений этих художников. Еще один рекорд для всего латиноамериканского искусства установила картина Диего Риверы «Соперники», проданная почти за 10 миллионов долларов. Среди многочисленных творений американских художников были и произведения «Элизабет Стронг Куэвас». Обеденный сервиз из китайского фарфора с табачными листьями, созданный около 1775 года, ушел с молотка за миллион долларов. Сервиз северского фарфора «Красные марли», изготовленный по заказу Наполеона I, за миллион восемьсот тысяч долларов. Кроме того, 19 лотов из коллекции были проданы 12 июня на аукционе ювелирных украшений. Все вырученные деньги были переданы дюжине некоммерческих организаций, учрежденных Рокфеллерами. Эти средства окажут существенную поддержку крупным учреждениям и фондам, занимающимся научными исследованиями и высшим образованием, поддержкой искусства, внешней политики и сохранением прибрежных и сельскохозяйственных земель», – уточнил в своем заявлении Дэвид Рокфеллер-младший. В 2018 году… Инвестиционная фирма «Рокфеллер и компания», оказывающая услуги по управлению состоянием богатым семьям, а также предприятиям и фондам, стала называться «Рокфеллер Капитал Management. Ее президентом и генеральным директором является Грегори Флеминг, а Дэвид Рокфеллер-младший – просто член Совета Директоров. Ему приходится совмещать эту должность с обязанностями одного из управляющих фондом Дэвида Рокфеллера, члена Совета по иностранным отношениям, управляющего фондом Азиатский культурный совет, пожизненного опекуна Музея современного искусства, члена Академии искусств и наук. Основанная им некоммерческая организация «Моряки за море», Дэвид-младший обожает ходить под парусом, В 2018 году влилась в глобальную организацию по охране морей океана. Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню, гласит японская пословица. Американцы ту же мысль выражают так: от засученных рукавов до засученных рукавов за три поколения. В самом деле, богатство редко удается передать дальше внуков. Налоги, банкротство, непомерные траты, дележ. Столько богатых семей прошли этот путь. Где теперь вандербильты, гулды, карнеги, морганы, которые раньше могли купить весь мир? В списке богатейших семейств журнала Forbes их давно нет. Из кланов, начинавших путь к богатству одновременно с Рокфеллерами, в нем остались только херсты – значительно их обогнавшие, и меланы, тоже чуть-чуть вырвавшиеся вперед. Однако нынешнее молодое поколение Рокфеллеров уже седьмое. Клан насчитывает 178 человек. В 2018 году их совокупное состояние достигало 11 миллиардов долларов. У Хёрстов 24,5 миллиарда, у Меланов 11,5 Притом, только Дэвид Рокфеллер пожертвовал за свою жизнь на разные проекты более миллиарда. В одном из редких интервью Дэвид Рокфеллер-младший раскрыл секрет, каким образом его семье удалось сохранить и себя, и свои богатства. Кстати, этим рецептом могут воспользоваться любые семьи, а не только богатые. Он состоит из четырех ингредиентов. Первый. Регулярные семейные встречи. Второй – знание семейной истории. Третий – разнообразие занятий. Четвертый – семейные ценности. «Мы собираемся всей семьей дважды в год. Зачастую на рождественский обед в одной комнате оказывается больше ста человек», рассказывал Дэвид-младший. «Еще мы проводим своего рода семейные форумы. Как только тебе исполнится 21 год, тебя начинают приглашать на эти встречи. Собираясь вместе, родственники обсуждают семейные проекты, представляют новых членов клана, делятся другими новостями, связанными с карьерой или какими-либо важными событиями. Главное, чтобы каждый чувствовал себя здесь своим, даже если не родился Рокфеллером, а связан с кем-то из них узами брака. «У Рокфеллеров есть семейные гнезда, помогающие поддерживать связь с прошлым. Я могу приехать в такое место, где жил мой прадед более ста лет тому назад, и посмотреть, как он жил и как жили его сын и внуки», — продолжает Дэвид. «Работать сообща теперь уже нет необходимости. Многие ссоры в богатых семействах возникают именно на этой почве» кто должен руководить семейным предприятием, как руководить, как делить прибыль. Конечно, богатство нашей семьи пришло от нефтяного бизнеса, от стандарт Oil, Но не бизнес удержал нас вместе. Многие семьи бизнес, напротив, разбил. Самая прочная связь, цементирующая Рокфеллеров, семейные ценности – В особенности благотворительность. В целом основанные ими фонды располагают пятью миллиардами долларов. Девизом семьи стали слова Джона Рокфеллера-младшего, начертанные на камне у входа в Рокфеллеровский центр. Ибо каждое право подразумевает ответственность, каждая возможность – обязанность, каждое обладание – долг. Если бы семейные ценности только провозглашались, они не возымели бы никакого действия, считает Дэвид. Этим надо жить. Поэтому детей по-прежнему воспитывают парокфеллеровски. Родители показывают своим примером, что заработанным или полученным надо делиться, живя по принципу «иметь, чтобы отдавать».